«Вы играете в бридж?» – спросила Дейзи у Аннабель. «Плохо. А любите в него играть?» Дейзи понизила голос. «Ни капельки. Только иногда вынуждена. Я ведь хозяйка, не всегда могу отказаться». «Тогда пойдемте». Дейзи ухватила графиню за руку. «Скорее садитесь и расскажите мне об итальянских садах. Они действительно такие строгие?» «Прямоугольные живые изгороди, среди которых точно кегли торчат унылые кипарисы. «Надо полагать, вы в бридж играете, но терпеть его не можете», — улыбнулась Анабель. «Лучше бы и не умела», — с отвращением передернула плечами Дейзи. Они заняли диван подальше от камина. Сэр Хью, Филипп и Джеймс оставили компанию леди Джозефини за карточным столиком. Уилфред оживленно болтал с Финеллой. Молчаливый Джеффри сидел с ними рядом однако в разговоре, похоже, не участвовал. Лорд Вентуоттер в кресле у камина читал Филд. Дейзи наблюдала за всеми и слушала описание сада на обветжалой вилле под Неаполем, где Анабель жила раньше. Там пышно цвели розовый олеандр, лиловое бугенвилие, бледно-голубая свинчатка и ярко-красный гибискус. Нет, тот сад никто не назвал бы строгим. Он был такой яркий и разноцветный, «Руперт любил его рисовать», — полголоса рассказывала Аннабель. «Я еще забыла про незапутки и желтые нарциссы». «Руперт был художником?» «Да». «Инспектор, кажется, плохо о нем подумал». «Руперт был совсем не такой. Добрый, рассеянный, не особенно предприимчивый. Деньги его не заботили, и хорошо, потому что денег он почти не имел. Моя тетя, она меня вырастила. Руперта категорически не одобрила и не дала благословения на наш брак». «Так вы с ним сбежали?» У него оказались слабые легкие, и ему посоветовали переехать в теплый климат. «Я бы не вынесла вечной разлуки, поэтому тоже поехала». «Как часто я жалею, что была такой нерешительной!» С горечью воскликнула Дейзи. «Проведи мы хоть несколько дней вместе!» Горло сдавило. Она быстро-быстро заморгала. Аннабель успокаивающе погладила ее по руке. «Родители не одобряли вашего любимого или его происхождение?» Ох, денег у него хватало, и семья занимала хорошее положение. Вот только он был квакером и отказывался нести военную службу по религиозным убеждениям. Вместо того, чтобы сделать, как все остальные, и подорваться в окопе, Майкл вступил в квакерскую бригаду скорой помощи и подорвался вместе с автомобилем. «Бедная вы моя, какое горе!» Дейзи не привыкла получать искреннее сочувствие. «Вы не испытываете к нему презрения?» Не поверила она. «Презрение? Он рисковал жизнью, спасая других. Так что физического мужества у него было не меньше, чем у любого другого солдата. Кроме того, ему хватило морального мужества отстаивать свои убеждения. Как его можно презирать? Сразу видно, что вы жили за границей. Отказников высмеивают до сих пор. Многих отправили в тюрьму. В Дартмуре, например, сидело больше тысячи человек вместе со злейшими преступниками» тем восхитительнее их мужество, — ласково произнесла Аннабель. «А вот мои родители так не думали. Мы с Майклом хотели дождаться конца войны в надежде, что... Кому подлить? Всем!» Джеймс отодвинул стул от карточного столика, где Филипп сосредоточенно сдавал карты. «Бенедиктина? Виски? Бенедиктина, пожалуйста, мой мальчик!» — протянула ему румку леди Джозефина. Дейзи попросила того же, а Финыла под суровым взглядом брата покачала головой. Дейзи чуть ли не воочию видела, как вертятся колесики в мозгу у Филиппа. Наконец он пришел к выводу, что играть лучше на трезвую голову. Сэр Хью захотел Бренди с содовой. Бокал с Бренди в руках у Джеффри был почти не тронут, если только юноша не подливал себе раньше сам. Отец, позвал Джеймс, да, еще глоток Бренди, пожалуйста, чистого. «Аннабель, дорогая, а ты что будешь?» «Ничего, спасибо». «А мне Джина с тоником, старина», бросил Уилфред брату, идущему к шкафчику с напитками, и вновь посмотрел на Финелу. «Нет, я не стал бы так зверски утруждаться и рубить лед морозную полночь», произнес он, продолжая прерванный разговор. «Даже если бы захотел от кого-нибудь избавиться, чего я, разумеется, не хотел». Джеймс остановился за спиной у Финелы. Здесь лишь у одного человека была весомая причина избавиться от Аствика. Громко и извительно объявил он, пристально глядя на Аннабель. Освобождение от навязчивого любовника. Чем невесомый мотив? Заткнись! Джеффри взлетел с кресла, взмахнул левой рукой и с силой выбросил ее вперед подбородок брата. Джеймса зашатало. Он споткнулся и рухнул на спину. Джеффри вспрыгнул на него верхом. Схватил за плечи и принялся колотить головой об пол. Оглушенный Джеймс слабо и безрезультатно отмахивался руками. «Эй-эй-эй!» Уилфред рванул к ним и попробовал оттащить Джеффри за воротник. «Тщетно!» Финелла закричала. Филипп отшвырнул карточный столик и кинулся на помощь Уилфреду. «Прекратите!» Раздался посреди этого бедлама ледяной резкий голос лорда Вендотера. Плечи Джеффри обмякли. Он встал. Неуверенно отряхнул одежду, а Уилфред помог Джеймсу сесть, и тот обхватил голову руками. «Джеффри, ступай к себе! Джеймс, мой кабинет, жди меня там!» «Это неправда!» – Джеффри умоляюще протянул руки к отцу. «Он врет! Он врет! Не верь ему! Не разрешай ему такое говорить!» «Я разберусь с твоим братом сам!» «Да, сэр!» Джеффри понурил голову и побрел к дверям, боюкая левую руку правую. Лицо его было белее мела, и выглядел он до смерти усталым. По крайней мере, так показалось Дейзи. Поравнявшись с ней, Джеффри замедлил шаг. Поднял голову, бросил на Аннабель раздирающий взгляд и вышел из гостиной. Аннабель, сжавшись в в углу дивана и закрыв лицо руками, тихо плакала. Дейзи села рядом с ней и подружески обняла. Джеймс поковылял к выходу следом за братом по дороге осторожно ощупывая красный опухший подбородок. Лорд Вен спокойно принес извинения гостям и поблагодарил Уилфреда с Филиппом за вмешательство. Уилфред просиял, а потом заметно напрягся. «Да не за что, сэр! Только вот я что скажу! Джефф прав! Зря Джимми языком треплет! Не по делу, сам понимаешь!» «Спасибо, Уилфред! Понимаю!» Аннабель, рыдавшая на плечо у Дейзи, внезапно вырвалась и побежала к дверям. Анабель! Оклик мужа ее не остановил. Граф зашагал следом. «Боже мой!» Леди Джозефина обратила на сыра Хью тревожный взгляд. Дейзи понаблюдала за тем, как сэр Хью утешает обеспокоенную жену. Филипп успокаивает растерянную сестру, а Уилфрид поправляет карточный столик и решил, что с нее на сегодня хватит. Даже данное Алику обещание быть его глазами и ушами не могло больше удерживать ее в гостиной. «Думаю, мне пора спать», – объявила она и, не получив ответа, сбежала. Однако Дейзи была слишком возбуждена, чтобы сочинять позабытый очерк или даже читать, поэтому отправилась в лабораторию посудомойню, и хотя там стоял дикий холод, возня с фотографиями, отвлекла ее от семейства Бэдоу с их бедами. Дейзи пришла в изумление, услышав стук в дверь и увидев на пороге не кухарку с чашкой горячего какао, на что она втайне надеялась, а лорда Вентуоттера. Он вновь принес извинения за сцену в гостиной. «Как Анабель! поинтересовалась Дейзи. «Про Джеймса она спрашивать не пожелала, про Джеффри не рискнула. Спит. Я уговорила ей принять половину дозу сонного порошка, который доктор Феннис прописал Марджерии». «Вы весьма прилежны, мисс Деллимпл», — рассеянно добавил граф. на дочерком я сегодня совсем не работала. Неудивительно». «Полицейский мне не поверил, да? Что?» — поразилась она. «Старший инспектор Флетчер». Во взгляде графа мелькнула тоска. «Он решил, что я лгу, когда говорю, будто не верю в измену Аннабель. Я не лгу, я ее знаю. Я ей доверяю. Однако что-то от меня все же скрывает». Очевидно, тот самый секрет, которым ей угрожал Астрик. Неужели лорд Вентуотер вообразил, что Дейзи знает тайну и выдаст ему? Знал ли он вообще о шантаже? Нет уж, Дейзи его просвещать не станет. Я рада, что вы ей верите. Мне она понравилась очень. Ей нужен друг. Граф помедлил, затем мрачно продолжал. Вы, наверное, считаете меня никуда не годным главом семьи. Я действительно не мог выставить Астрика вон. И я не подозревал, клянусь, совершенно не подозревал о гнусном поведении Джеймса. Неудивительно. Он всегда нападал, когда вас не было рядом. Джеффри рассказал вам, что вытворял Джеймс? Да, значит, все правда. Очень тяжело поверить в жестокость собственного сына. Честно говоря, я не осуждаю Джеффри за вспышку. Я тоже. Хотя ему давно пора уяснить, кулаки редко бывают эффективны. Он сильный и молчаливый. В вас пошел». «В меня?» Потрясенно воскликнул лорд. «Господи, неужели я выгляжу в ваших глазах таким?» «Кулачные бои с вашим образом никак не вяжутся», торопливо заверила Дейзи. Он нахмурился и покачал головой. «Наверное, я был слишком молчаливым и недостаточно сильным. После смерти их матери я не особенно интересовался светской жизнью и развлечениями». Я посвящал время делам поместья и палате лордов, а детей предоставил самим себе. Полагался на то, что школа выкует им характер, а Жозефина присмотрит за Марджери после школы. Марджери ничуть не глупее сотни других дебютанток, которым нечем себя занять. Они лишь веселятся и переживают трепетные чувства. Честно говоря, меня восхитило, как Уилфред заступился за Джеффри. Да, по-видимому, Уилфред не безнадежен. «На мой взгляд, им обоим нужно занятие», — строго кивнула Дейзи, но тут же прикусила губу. «Однако моего мнения вы не спрашивали?» «Простите, лорд вентотер «Не за что!» — печально улыбнулся он. «Я нагрузил вас своими тревогами. Разве меня может обидеть ваш совет?» «Ума не приложу! Что он на меня нашло? Почему я излил вам все свои горести?» «Вы очень великодушны!» «Это я должен извиняться!» «Не стоит!» Не очень тактично сообщать графу, что он далеко не первый человек, открывший ей свою душу. «Вы, конечно, сочтете нужно передать мои слова детективу. Только если они касаются смерти лорда Стивена. Если хотите, я передам старшему инспектору, что вы действительно доверяете Аннабель». Он предпочел не поверить моему заявлению. Граф вновь натянул на себя надменную маску. «Повторение ничего не изменит». «Наверное, не изменит», — признала Дейзи. «Мне придется рассказать про Джеффри, хотя мистер Флетчер и без меня обязательно от кого-нибудь услышал бы». «И про грязное обвинение Джеймса? А вы разве не знали? Он сам выложил их мистеру Флетчеру». Лорд Вентотер ошеломленно застыл, затем выпятил подбородок, сурово поджал губы и чеканным шагом покинул лабораторию. Дейзи задумалась. У этого визита было три цели. Убедить ее в том, что граф доверяет Аннабель, выяснить, правду ли рассказал Джеффри о поведении Джеймса, и уговорить Дейзи не передавать старшему инспектору гадкие слова Джеймса. Но тот уже и так навредил, как смог. Дейзи внезапно ощутила неимоверную усталость. Все-таки пора спать. Она шла к себе через крыло слуг, когда зеленая суконная дверь распахнулась, и в служебный коридор из парадного зала заглянула кей. «О, мисс! Я вас ищу! Вас к телефону, мисс Фоттерингей!» Дейзи поспешила в холл к аппарату на столике в углу и опустилась в кресло. «Люси? Алло, это ты, Люси, дорогая? Как чудесно, что ты позвонила! Ты из телефонной будки?» «Нет, я в квартире убинки, Бинки», — донес дребезжащий голос подруги. «Он платит за звонок, так что мы можем болтать хоть до утра». Не переживай, все очень пристойно. Тут еще Мадж и Томми. Мы ужинали в Савое. Дейзи, милая, у тебя определенно расстроенный голос. Что, лорд Вентолатер жутко скучный и чопорный? Боже мой, нет! Дейзи теперь ни за что бы не назвала графа скучным и чопорным. Но не может же она объяснить все Люси. Их разговор наверняка слушают на коммутаторе. Да и вообще, чужие откровения нельзя выдавать. Даже лучшей подруге. Граф очень приветлив, с запинкой добавила Дейзи. «А его таинственная новая жена? Кто она такая?» Люси жила независимо от своей семьи, но это не мешало ей интересоваться родословными. Насколько знала Дейзи, в роду у Аннабель аристократов не было. Анабель очень мила. «Угадай, кто здесь гостит?» «Филипп Петри». «Ах да, его сестра выходит ведь замуж за Джеймса Бэддоу. Филипп опять за тобой ухаживает». «Урывками. Он очень осуждает мое писательство. Слушай, Люси, я познакомилась с замечательным мужчиной». «Ух ты! Кто такой?» Дейзи слишком поздно поняла, что сама себе вырыла яму. «Детектив». «Детектив? Настоящий Шерлок Холмс? Радость моя!» «Нет». «Детектив из Скотланд-Ярда». «Полицейский? Неужто гостит в «Он расследует ограбление лорда Флэтфорда. Ты наверняка читала». Новогодний бал в поместье. Дейзи поздравила себя с тем, что сказала правду и не выдала настоящей причины приезда Алика в Энтуатр.